Вильям Шекспир, сонет 73 с английского. То время года, видишь ты во мне, Когда из листьев, редко где какой, Дрожа желтеет в веток голизне, А птичий свист везде сменил покой. Во мне ты видишь бледный край небес, Где от заката памятка одна — И постепенно, взявши перевес, Их опечатывает темнота. Во мне ты видишь то сгорание пня, Когда зола, что пламенем была, Становится могилою огня, А то, что горело и зашло дотла. И это видя, помни, нет цены свиданием, Дни которых сочтены.